Глава 13. 6 июля 1942 года, 10 часов 32 минуты. Район завода СК-2, Ворожнь. 41-й пограничный полк, 10-й стрелковый дивизион КВД. Залегай, залегайте, дурни, куда в рост бежите. Несколько бойцов, бодро рысящих прямо на меня, удивлённо несколько испуганно вытаращились на неожиданно появившуюся ротного и застыли на месте. Но повинуясь моему крику и отчаянным взмахом рук, тут же распластались на земле или спрыгнули в ближние к ним воронки. Однако это всего одиннадцать человек, в общей сложности три группы без выбывшего пулеметного расчета. Остальные, не замечая ничего вокруг, рвутся вперед, ведомые Никольским. Ох и будет заму на орехи, коль выживет ран я его похвалил. Зараза ведь не докричишься до ошалевших вояк из-за страха и напряжения боя, поддавшихся первобытным инстинктам. Беги или беги. Вот они и бегут, чтобы убить. Возникла мысль дать очередь над головами, и тут же пропала. Как бы на голос вражеского пулемета, да еще и бьющего навстречу, в ответ гранаты бы не прилетели. Вы трое со мной, остальные держитесь по флангам. вперед короткими перебежками. Бежим три секунды, считая про себя 101, 102, 103, и разом падаем, это понятно? Бойцы ошалело машут головами, один же бодро отвечает по уставному. Так точно. Тогда вперед!» Три мои группы, в составе которых я возложил на себя обязанности пулеметчика, вот ведь не было печали гонять с 12-килограммовой дурой в руках, начиная двигаться вперед короткими перебежками. Между тем, штурмовиков, пробежавших под сотню метров, встречает плотный винтовочный огонь фрицев, и люди начинают падать. Некоторые, сообразив, что бегут слишком долго, и мои инструкции для наступающих были не просто сотрясанием воздуха, другие, получив раны, третий третий уже никогда не встанут. Но Никольский, видимо, поймав кураж или боясь, что в следующий раз залегших бойцов поднять будет сложнее, продолжает вести большую часть людей вперед, Пока навстречу не ударили сразу два машингейвера, буквально захлебываясь длинными очередями. Твою ж дивизию. Скорострельность, плотность огня МГ-34 я успел узнать лично. И сейчас огонь даже двух машингейверов губителен для группы бойцов общим числом чуть более 40 человек. Хотя бы в куч не сбиль, всё то хорошо. Под пулеметным огнем штурмовики наконец-то залегают, и тогда из-за спины раздается дружная, практически залповая стрельба светок и одного единственного ПТРД. Второй расчет бронебойщиков, похоже, похож на крыло. Мои снайперы наконец-то проявили себя с лучшей стороны, тщательнее прицелившись, ну, так не по ним сейчас стреляют, и практически сразу заткнув один из вражеских расчетов. По второму открыл огонь я, выбив остаток улитки, и заставив фрицев сменить позицию. Некоторые штурмовики начали неуверенно подниматься, хотя большинство бойцов по-прежнему лежит на земле, ввязавшись в азартную перестрелку с немцами. В общем-то, не самая худшая тактика, учитывая превосходство СВТ в огневой мощи и емкости магазинов над Маузеровскими карабинами. Действительно, можно было бы полежать, не подставляясь под пули. Вот только германские минометчики вновь перенесли огонь на участок атаки моей роты, вздыбив грунт, цепочка разрыва впереди залегших бойцов. Короткими, короткими перебежками, твою налево, вперед!» То ли подчиненные расслышали мои крики, то ли немного пришли в себя, но уцелевшие группы начали вставать и сближаться с врагом рывками в 25-30 метров. Люди несут потери. Упал боец, потом еще один и еще, но все же это меньше, гораздо меньше, чем если бы атаковать в рост. Устремляюсь вперед, и я с собственной группой чуть слышно моля: Господа, избавить меня от мин и иной смерти. Господь защити, Господь сохрани, Господи спаси. Очередная перебежка, очередное падение, близкий взрыв, от которого начинает свистеть в ушах, а голова становится чугунной. Один из бойцов падает, словив осколок в руку, но рана у него неглубокая. Туго перебинтуя, аккуратно отползая назад, в рост не вставать. Молодой лет 18 грузин с выражением боли, застывшим на побледневшем лице, кивнул, после чего едва слышно произнес. "А кто очень товарищ лейтенант». Меня ж немного передернуло. За время боёв я уже успел не только повидать рану и получить их, так что поведение бойца мне кажется сильно наигранным, неестественным. Но немного поразмыслив, я понял, что парнишку не столько полученная рана травмировала, сколько осознание того, что он действительно смертен, что все может кончиться уже сейчас. Другими словами, его поведение это следствие шока, а не излишней хитрожопости. остальные вперед! Мы догнали сильно рассеявшихся штурмовиков у проволочного заграждения, где бойцы всерьез увлеклись разрезанием колючей проволоки, прямо как когда-то Фрица у позиции 63 горнострелковой дивизии. При этом Зама я нигде не увидел. Где Никольский? Ответ меня немного расслабил, ведь я успел уже подумать о худшем. Ранен, товарищ старший лейтенант, его вдвоем потащили в санчасть. А где мы попыша? Некоторое время стоит пауза, после которой мне издалека отвечает один из штурмовиков: У меня опять старше летенант. Я в группе один с автоматом. Значит, себе и оставь. Бойцы, как только будут готовы проходы, вперед ползут гранатометчики. Эвки и РГДшки бросаемся вместе. Четыре гранаты каждый с 35 метров. Все, кто вооружен пулеметами и автоматами, прикрывают. После второго взрыва короткий рывок в окопы выполнять. Мины ложатся все ближе к растянувшейся цепочке моих подчиненных. но проходы практически готовы. Быстрее бы Отчасти нас выручают то, что бойцы лежат на расстоянии в 6-7 метров друг от друга, и что они именно лежат, не пытаясь убежать от смерти. От смерти не убежишь, а вот под осколки попадешь гарантированно. Мне все же мне не покидает чувство, что мы играем с костлявой в рулетку. От 50-миллиметровых огурцов германских самоваров, коли кто из них упадет рядом со мной или с кем-то из бойцов, спасения нет. Потому мы все невольно вслушиваемся в свист немецких снарядов, проникающий словно под кожу и подтачивающие наше мужество и решимость. Но ну вот наконец пять проходов в проволочном заграждении готовы. Было бы шесть, но мина прямым попаданием накрыло одну из групп режущих проволоку, убив двух бойцов и еще двух поранив и контузив. Кроме того, от близких разрывов окурцов за время вынужденного ожидания погибли три штурмовика, и четверо были тяжело ранены. Немного приподнявшись и оглядев свое невеликое воинство, я насквозь прикинул, что бойцы способны сохранил чуть более половины передового отряда. А ведь изначально у нас было шесть групп с диктериомами по пять человек и семь групп с пистолетным пулемётом по четыре человека в каждой, всего 58 бойцов. Пугающая статистика. Хорошо хоть заминировать поступы к рогаткам с колючей проволокой Фрицы не успели или вовсе не ставили перед собой подобной задачи. Не ожидала я ничураз столь скорой советской контратаки. Правда, и в моем полку никто ничего подобного не ожидал. Грантомётчики вперед. период, прикрываем. Фрицы ожидаемо и вполне логично сосредоточили огонь штатных карабинов Маузер по брешам в заграждениях, куда ползком двинули штурмовики. Однако сейчас преимущество в огневой мощи на нашей стороне. Вместе с моим МГ34 у нас четыре ручника плюс пять автоматов, а дистанция, разделяющая моих бойцов и старой окопы полка, не превосходит полторы сотни метров вполне рабочие для советских ППШ и ППД, но чересчур большая для немецких ПП38-40. Как итог, мы вполне успешно заставляем противника замолчать. Открывший был огонь машингейвер практически сразу заглох. На немецком расчете скрестились очереди сразу двух наших пулеметов, мы его в том числе, кажется, первого номера, мы накрыли. Бойцы со СВТ преодолели ряды колючей проволоки, пришел наш черед прикинув, что длина сквозных коридоров и расстояние до них не столь велико, можно покрыть одним рывком в 3, максимум четыре секунды. И что фрицы несколько притихли, я решаюсь на короткую перебежку. Тем более, что в прикрытии осталось всего девять человек, пробки в проходах точно не возникнет. Да и звук рвущихся рядом мин в купе крепнущим ощущением смертельной опасности спиной чую, также заставляет выбрать бег. Раньше было нельзя, а вот теперь как раз можно и даже нужно. Огневая группа вперед. Бегом. Я первым вскакиваю на ноги и устремляюсь вперед со спринтерской скоростью. Сейчас масса трофейного пулемета в руках даже не ощущается. Кровь переполнена адреналином, сердце молотом бухает в груди. Я словно лечу над землей, столь велика скорость бега. А пустой коридор в проволочном заграждении представляется важнейшим в жизни рубежом, этим Рубиконом, отделившим живых от мертвых, оставшихся позади. Взрыв. Упругий удар горячего воздуха мощно бьет сзади. Я с размаха падаю на живот, ощущая сильное сжение в спине, и совершенно не к месту удивляюсь тому, что в этот раз не услышал свиста мины. Неужели все, конец? Пару секунд просто лежу на земле, боясь даже пошевелиться. Потом пробую поопеременно двинуть рукой, ногой, со страхом прислушиваясь к собственным ощущениям. На удивление, конечности меня слушаются, и кроме болезненного жжения ничего другого я не ощущаю, не считая противного писка в ушах, но на него я сейчас просто не обращаю внимания. Это всего лишь безобидный фон. Неужели повезло, и только мелкие осколки? Наконец пробую встать, внутренне готовый к тому, что тело пронзит спазмом боли и меня бросит на землю. Но нет, оно меня вполне нормально слушается, признаков тяжелых или средних ранений я не ощущаю. Выходит действительно в рубашке родился. Проволочное заграждение остается позади. Выбежав к своим, я, что ей силы, закричал в надежде перекрыть голосом звуки боя, а заодно и последствия контузии. «Бойцы, двигайтесь короткими перебежками по три секунды, не давайте фрицам взять прицел. Держим интервал не меньше восьми метров друг от друга. Подбираемся к траншее на шестьдесят шагов. После даем ничуру гранатами. Вперед!» собственный крик доносится глухо, будто сквозь вату, но штурмовики поняли меня, вскакивая, продвигаясь вперед рывками в 25-30 метров. Чтобы подобраться к окопам, нам и осталось-то сделать всего 2-3 рывка. Через пару минут мои орлы уже подобрались к окопам, на бросок гранаты. Но прежде чем мы пустили свои противопехотки в ход, немцы начинают густо кидать колотушки навстречу. Однако запал у М24 горит довольно долго, что позволяет бойцам успеть откатиться в сторону или даже отбросить их. В ответ мы начинаем метать мощные оборонительные эвки, выданные самым опытным воинам, способным метку уложить опасную гранату в цель. Следом летят РГДшки, более удобные для точного броска за счет длинной ручки, но и сложные в боевом применении. Впрочем, это скорее вопрос практики и тренировок, которых я старался провести в роте по максимуму еще до начала июльских боёв. Так что сейчас РГД-33 густо залетают в траншеи, причем некоторые отчаянные парни метают их в оборонительных рубашках, на порядок увеличивая поражающую мощь гранат. Хлопки взрывов доносятся со всех сторон, хотя из-за контузии все они кажутся мне слишком далекими. опасное искажение. Моих хлопцев выручают значительные интервалы между залегшими бойцами, осколки большинства колотушек не находят цели. «Еще гранатами бейте, все четыре бросайте. Перед началом штурма траншей, занятых фрицами бойцов в атакующих группах было уже меньше, чем их защитников. Но сейчас частые гулкие взрывы советских противопехоток, ранящих германцев осколками, калечащих их и убивающих, стремительно меняют расклад сил, клоня чашу весов боя в нашу сторону. Спасительный шанс ударить в штыки сразу после броска калатушек, когда немцев было еще больше, чем нас, а мои пулеметчики еще не пришли в себя после близких разрывов гранат, противник упустил Да, может фашистам и хватило бы нескольких секунд нашего замешательства, чтобы добежать до большевиков и смять их большим числом. Смять прежде, чем расчеты Дегтяревых подавили бы длинными очередями контратакующих солдат, одетых в серую мышиную цвета форму. Но противник не пошел на этот риск, а теперь, когда на позициях Ганса взорвалось уже полсотни гранат, превосходства в солдатах они точно не имеют. Учитывая же число автоматических стволов у моих штурмовиков, и значительно большую скорострельность СВТ по отношению к Маузерскому карабинам. В окопы не лезь, в ближний бой не вступать. Стреляем на любое движение, давим огнем. Вперед!» Крайний рывок, короткая перебежка до траншеи, я замираю на бруствере, направив ствол пулемета вниз и высаживаю оппонентам остатки патронов улитки. Очередь МГ отбрасывает на стенку окопа унтра с МП-40. еще одного фашиста. Остукнувшись справа выстрел светки сбивает на Фрица с колотушкой, уже замахнувшуюся для броска. Приходится как можно быстрее залечь, пережидая взрыв и молясь, чтобы какой-нибудь отчаянный Фриц, решивший, что терять нечего, не перебил нас, пока не рванула граната. Обошлось. Негромко, для меня негромко хлопнул взрыв М24. Поднявшись, дважды жму на верхнее деление спускового крючка, оборвав пару одиночных выстрелов в шевеление на дне траншеи. Спрыгиваю в ней с правой слева позицию занимают бойцы из моей группы, сгруппировавшиеся рядом со мной. Благодарно киваю крепкому, невысокому русому парню, свалившему гранатомётчиком метким выстрелом. Кажется, его зовут Сергеем Грушко. Хорошо, Фриц, приложил, молодец. Парень благодарно кивнул в ответ. Осмотревшись по сторонам, мало ли где немчура еще уцелела, хотя вблизи живых вроде не видно. Склоняюсь над убитым мунтером, проверяя в порядке ли его пистолет пулемет Фольмера. Да, вроде не моя очередь, ни гранатные осколки его не задели. Сняв улитку, выщелкнув патроны, произведя контрольный спуск, я поставил МГ34 на предохранитель и приладил пулемет к стенке окопа, сменив его на МП40. Тут гораздо легче, компактнее, а потому удобнее в окопной схватке и патронов жрёт меньше. К машингеверужа осталось всего ничего. Вон и подсумок с магазинами к автомату у Фринца Цэл, до да два использованных один примкнут, патроны еще остались. На всякий пожарный, сменив его на свежий, я вновь обратился к Грушко. Сергей, здесь мы пробились, но немцы наверняка попробуют перегруппироваться и контратаковать. Ракетницу Никольского осталось сигнал мне подать нечем, так что назначаю тебя посыльным. Сейчас пули к Архипову пусть бегом ведет сюда оставшуюся часть роты, поднимая стрелков Лопатина. Только подскажи им, чтобы прежде собрали брошенные пулеметы и ПТРД, если исправны. Понял? Так точно. Боец преданно ест меня глазами, что вызывает у меня определённо тёплые эмоции. От Архипова, следуй в штаб батальона и передай комбату, что на своём участке я прорвался к периметру завода. Пусть направляет резервы суда, пока ещё есть возможность развить атаку. Сам останешься при штабе, вернёшься с подкреплением. Ну всё, бегом выполнять. Есть. Исполнительный парняга вызывает у меня одобрительную улыбку. Проводив её взглядом, я перевесил на пояс трофейной подсумки с рожками ТМП-40 и гранатами, две колотушки. Бойцы также собирают неиспользованные немцами противопехотки, кто-то предусмотрительно набивает патронами опустевшие магазинки СВТ. Однако, если на нашем участке обороны германцев подавлен, то левее перестрелка не только не ослабла, но наоборот крепчает. Даже сквозь вату и свист в ушах я различил голос немецких автоматов и разрывы гранат. Хотя, может, у меня понемногу восстанавливается слух? За мной, бойцы. Окопы нужно успеть зачистить до контратаки.